— Игорь, ты недопустимо ведешь себя с Ирочкой, — ледяным тоном предъявила обвинение Катя. Коля, глядя в сторону, кивнул. «Я — Я? — изумился Катран. — Это она смешала меня с грязью. Ничтожество, неудачник и все такое. — Но вы, мужчина Игоря, должны уступать женщине, — вмешался Степан Игнатьевич. В свое время он был ответственным работником и сохранил властные манеры и весь антураж номенклатуры. Тем более, что ее родители приняли немалое участие в вашей судьбе. «Да все родственники ему помогали», — оскорбленно сказала Ирка. «И Катюша, и дядя Степан». Катранов вздохнул. «Да, это они мотались по полигонам, неделями дежурили под землей, рисковали жизнью на запусках, а я катался, как сыр в масле, в Москве и радовался жизни». «Ты на кого намекаешь?» — взвилась Катя. «На нас с Николаем? Да кто ты такой?» «Не следует обижать людей, которые этого не заслужили, Игорь», — мягко, но со значением сказал дядя Степан. «Когда появилась возможность, вас действительно перевели в Москву, да и жилищными условиями не обидели». «Кстати, ты не имеешь к этой квартире никакого отношения», — выбросила главный козырь Катя. Румянец расползся по ее лицу, захватив лоб, уши, подбородок. Крупноватый нос покрылся каплями пота. «И выселить тебя отсюда не проблема. Вопрос чисто технический». У Катрана кровь пульсировала в висках. Он чувствовал, что подскочило давление. 150 на 100 минимум, и сердце защемило. Он машинально потер грудь, но тут же отдернул руку, чтобы не показывать слабости. «Выселяйте, а сейчас, извините, я еще пока здесь живу и хочу отдохнуть». «Пока что ты выселил собственного сына!» — истерично выкрикнула Ирон. «И меня тоже!» «Ты посмотри, какой упорный!» — сказала Катя, обращаясь к своему безответному супругу. «Да он не хочет ничего слушать», — развел руками Степан Игнатьевич. «Придется обращаться в инстанции». Родственники оскорбленно поднялись и... Гуськом вышли в прихожую, хлопнули дверью. Ирка ушла с ними. «Хоть кактусы полей!» — бросила она напоследок. «Пусть какая-то польза от тебя будет!» «Подумай до завтра!» — угрожающе сказала сестрица. «Если не извинишься, я напишу твоему начальнику и найму адвоката для выселения». Оставшись один, Катран выпил волокордина, тупо посмотрел телевизор. Сидеть одному было невыносимо. но и видеть он никого не хотел, кроме одного человека. Он набрал номер. После длинного гудка горохом посыпались короткие. В течение часа он предпринял еще несколько попыток, но они принесли тот же результат. С кем можно столько болтать? Или так реагирует аппарат на вызов с номера, включенного в черный список? Нет, ерунда. Светочка откликнулась на его порыв и осталась полностью довольной. «Наверное, что-то со связью. Съездить на работу, что ли? Может, закончить этот странный вынужденный отпуск и поехать в Тиходонск, выбирать места для полигона? Надо отвлечься от нахлынувших проблем, а постепенно все утрясется». Он полил кактус и вспомнил, как курила у окна совершенно голая света, опять набрал ее номер. «Не соединяется». Игорь оделся вышел во двор. С низкого серого неба падали легкие пушистые снежинки. Дворник со скрежетом чистил дорожки большой металлической лопатой. Черный вольво c80 с номерами Министерства обороны мелодично отозвался на сигнал пульта. Он сел в холодный салон, завел двигатель, включил отопление и обогрев сидений. Выждал пару минут. Зад и спина стали согреваться. И воздух из вентиляционной решетки потеплел. Катранов медленно поехал кулаком. К выезду из двора. В похожей на тоннель подворотне маячила квадратная фигура плотного мужчины. Он поднял руку, будто останавливал такси. Насторожившись, Игорь хотел дать газ, но с удивлением узнал Симага и притормозил. Приложив палец к губам, Сёмга шумно плюхнулся на заднее сиденье. «Газуй!» — скомандовал он и лёг бок «За тобой хвост, постарайся оторваться, и дай телефон, я сниму батарею для верности». Катранов набрал скорость, глянул в зеркальце, обернувшись, осмотрел скорчившегося Семгу, пожал плечами, потом все-таки достал свой телефон, выключил и спрятал в перчаточный ящик. «Ну, хоть так», — сказал Семга, — «музыку включи». Поведение заместителя генерального директора НПО «Циклон» не настраивало на шуточный лад, поэтому Игорь выполнил и эту просьбу. «И что дальше? Ты что, детективное кино разыгрываешь?» «Не знаю я, кто что разыгрывает. Только тебя пасут, Катран. Кто меня пасет? Ты что, с перепою?» «Мой перепой роли не играет. В серой Ауди у третьего подъезда мальчик в черной кепке и еще один с плеером под твоими окнами гуляет», — кряхтя продолжал Семга. «У меня дома точно такой же цирк, только там белая Волга, а позавчера Пежо стоял. Пацаны с термосами сидят, чай попивают. Да в бинокли смотрят». Наружу не выходит, даже поссать. У них там баночки специальные, что ли. И у Мигуна, я уверен, то же самое. «Да брось ты, Сёмга!» Катранов посмотрел в зеркальце и осёкся. Сзади действительно шёл серый Ауди. Он дал газ, резко перестроился, нырнул в проходной двор, выскочил в параллельный переулок, включил аварийку, проехал квартал против шерсти и, свернув налево, влился в плотный транспортный поток. Оторвался... Семга приподнялся и осторожно выглянул через заднее стекло. «Да вроде Игорь вытер пот со лба». «В общем, так, поехали к Мигуну, разговор есть». «Зачем мне Мигун? К Катранову, который еще слишком хорошо помнил все впадинки, выпуклости и морщинки на теле Светы, совсем не хотелось встречаться с ее мужем. Есть разговор, говори». «Так не выйдет, это общий разговор, всех троих касается». и никуда никто из вас не денется, понадобится, зубами каждого притащу. «Откуда такой тон, Сёмга?» — присвистнул Катранов. «Это что-то новенькое. Пожалуй, я буду называть тебя Сёмга-Бэтмен. Называй как хочешь». симага с заметным облегчением выпрямился на заднем сидении. «Я только одного названия боюсь». «Какого?» «Шпион». 4 ноября 2002 года, Москва. «Ну и что дальше?» — раздраженно спросил хорь. Леший невозмутимо кивнул и присел к старому компьютеру. «Сейчас покажу. У тебя деньги на счете есть?» — хорь пожал плечами. «Должны быть». Леший вошел в интернет, открыл почтовый ящик и уступил место товарищу. «Садись, читай». Хорь сел и уставился в мерцающий монитор. «From Diga Kerch леший Lashii. See, see. Субжект Ре. Миша Керченский. Кто такой? Здра, леший. Или как тебя там? Может, ты никакой не леший, а ментол в погонах. Хрен тебя знает. Премию тогда отвалит начальство. Радуйся, говно. Ну да ладно, может, я и не прав. Прочитали, короче, твое письмо, поржали. Потом мнения разделились. Пацаны наши пробили тебя по московской системе. Говорят, ну да, есть там какой-то леший. Фигура среди подземщиков известная. Я лично бы не стал трепыхаться за тебя, но есть другие мнения, как я уже говорил. Мнения серьезные. Тут гад один в прошлом месяце трех братишек наших в старой карантинной похоронил. Выдавал себя за корстовика кипятком шпаренного. Оказался отморозок обычный. Уркам старые военные стволы сдавал по голимой цене. Вот и решила керченская система откликнуться, чтобы московские братишки на такого же гада или похуже не нарвались с лучком. В общем, пользуйся. По делу теперь. Михаилов, Керчих и Джопа ешь. Среди диггеров наших их целая пачка. А есть еще спелеологи и корстовики. И в поселках всякие, сочувствующие из поверхностников, которые тоже себя диггерами считают. И почти все они люди не старые, только в приметах твоих я особо не шарюсь. И такие здоровенные, как борцы, тоже встречаются. У Михи со нашего фигура, как у Шварца, кста. Но в Москву он не собирался, и никто не собирался. Это я точно говорю, потому что мы своих всех знаем, здесь не столица. А что пятеро придурков керченских скинули бабла в котел и отправили кого-то в вашу Московию за книжкой какой-то сраной, Это полная хня, мы ржали не могу. И в химках натовских у нас никто не ходит. Это тебе на заметку, а тем более в касках, да еще с пелеринами. Может, он еще и крем для обуви с собой носит? Ржу не могу. Не знаю, как у вас в Москве, а в Керчи уважающий себя Дик или Спилюга одевается скромно и без выкрутасов. Про глубиномеры там всякие и инфракрасные очки с жоп с навигацией забудь. Такого у нас отродясь не видывали». Если бы твой Миша хоть раз нарисовался во Джимушка и в таком виде, его запомнили бы на долгие годы. Кста, спроси его при случае, как спуститься на четвертый уровень малого Джима. Поэтому на твой вопрос даю следующий ответ. Гонит твой Миша никакой он не керченец, сто процентов. Вся наша группа подписывается. Он или сука, или хуже. Держись от него подальше, иначе будет, как у нас в старой карантине. Гони его нах. «Все, если ты все-таки не леший, а ментол, тогда насри от радости себе в сапог. Но хочется верить, что мы не ошиблись. Крепкого свода тебе, братишка!» «Зы, строго по секрету, четвертого уровня в малом отжимушкае нет. Их только три».